Святой Феофан происходил от языческих родителей. Когда он достиг юношеского возраста, то сочетался браком с одной девицей, но она в скором времени умерла. Феофан же уверовал во Христа и крестился. Затем оставил все, заключился в одной хижине близлого города и жил там довольно продолжительное время, получая приходящих к нему хранению заповедей Божьих и целомудренной жизни. Узнав об одной блуднице, что она многих погубила своей красотой. Святой Феофан вышел из затвора и, облёкшись в светлые одежды, выпросил у своего отца 9 литр золота, как бы желая взять за себя ту женщину. Придя затем к блуднице, отдал золото и, убедив ее изменить свою жизнь, крестил ее. После этого святой Феофан устроил около своей хижины другую хижину, где и затворил означенную женщину и соделал ту, которая раньше была сосудом греха, жилищем святого духа. Золото же раздал нищим. Эти оба угодили Господу и в один и тот же день отошли в небесные обитель.